81. Вскоре в мою дверь снова постучала скрытая война, отзвуки которой попадали в газеты и на телевизионный экран. Планы государственного переворота, полицейские репрессии, вооруженные группировки и их столкновения, перестрелки, убитые и раненые, взрывы бомб и убийства как в больших, так и в маленьких городах. Мне позвонила встревоженная Кармен, вот уже несколько недель не было новостей от Паскуаля. Я думала, может, он у тебя? Он заезжал, но месяца два назад. Точно. Он спрашивал у меня твой адрес и номер. Он хотел с тобой о чем-то посоветоваться. По какому поводу? Не знаю. Он ни о чем не советовался. А что говорил? Ничего особенного, но выглядел веселым. Карма напрашивала всех: Лилу, Энцу, участников собраний на Виатрибунале. Она даже позвонила Наде домой, но сеньора Глиани грубо ее отшила, а Армандо сказал, что Надя там больше не живет, переехала и не оставила адреса. «Значит, они теперь вместе». «Паскуали с этой? Да еще не оставил ни адреса, ни телефона?» Мы долго проговорили. Я предположила, что Надя ушла из дома из-за связи с Паскуали. Может, они уехали в Германию, в Англию или во Францию. Кармен спорила со мной, говорила, что Паскуали — заботливый брат и никогда не исчез бы так, не предупредив ее. Причувствия у нее были ужасные. Без столкновений в квартале уже и дня не обходилось. Всем, кто хоть как-то был связан с коммунистами, приходилось проявлять осторожность. Даже ей и ее мужу угрожали. А Паскуале обвиняли в поджогах дома, где собирались неофашисты, и магазина Салара. Я ничего об этом не слышала и была поражена. Это все в нашем квартале творится? Это фашисты обвиняют Паскуале? Да, он у них в списке на уничтожение под первым номером. Наверное, Джина его и убил. — Ты в полицию обращалась? — Да. — И что сказали? — Чуть саму не арестовали. Там сидят фашисты еще почище наших. Я позвонила Галиане. Что с тобой случилось? — спросила она с иронией. — Что-то тебя больше не видно ни на книжных полках в магазине, ни в газетах. Вышла на пенсию? Я ответила, что у меня две дочки, и у меня сейчас другие заботы, а потом попросила Надю. Голос сразу стал неприветливый. Надя — девочка взрослая, решила жить отдельно и уехала. «Куда?» — не отставала я. «Это ее дело», — ответила она и повесила трубку, не попрощавшись и не дав мне возможности попросить номер ее сына. Найти номер Армандо оказалось непросто. еще труднее застать его дома. Когда я, наконец, до него дозвонилась, он обрадовался и был даже как-то слишком откровенен. У него было очень много работы в больнице, брак распался, жена ушла и забрала ребенка он сходил с ума от одиночества стоило мне заговорить о его сестре он замолк а потом проговорил тихо мы с ней больше не общаемся оказалось у них появились политические разногласия и не только политические с тех пор как она связалась с паскуале разучилась думать своей головой они теперь вместе живут спросила я можно и так сказать отрезал он и перевел разговор на политическое положение заговорила резнев в бреши О владельцах предприятий, которые сначала подкармливают партии, а потом, если дела не ладятся, начинают подкармливать фашистов. Я снова позвонила Кармен, сказала, что была права. Надя ушла из семьи, чтобы быть с Паскуале, а Паскуале готов бежать за ней куда угодно, как собачонка. Что ты такое говоришь? Все именно так. Любовь есть любовь. Она не верила, но я стояла на своем, рассказывала в подробностях о том вечере, что они провели у меня, настаивая на том, что они любят друг друга. На этом мы распрощались. Но в середине июня она снова позвонила мне. Она была в отчаянии. Убили Джину. Средь бела дня прямо напротив аптеки выстрелили ему в лицо. На меня эта новость произвела тяжелое впечатление. все таки Джину... Фашист он теперь или нет, был частью нашей подростковой жизни. Но позвонила она вовсе не за тем, чтобы вместе со мной ужаснуться этому преступлению. Карабинеры ворвались к ней в квартиру, перевернули все вверх дном, а потом обыскали бензоколонку. Они искали след, который привел бы их к Пускуале. Ей было еще хуже, чем в тот день, когда ее отца арестовали за убийство Дона Акили.